Глава 23. Невыездная. В библиотеке было так тихо, что было слышно, как муха бьется в окно. Солнечные лучи заливали полки, карточный каталог и стол. Максим положил перед собой бланк протокола, щелкнул шариковой ручкой. Фамилия, имя, отчество. Петрова Надежда Юрьевна. Год рождения. 1946. Место работы... «Библиотека, сельская». «Ладно, идем по делу». Туманский перевернул страницу. «Надя, давай без кружев. Ты хотела убить Шурика?» «Хотела. И было сто причин», — сказала ровно, но не делала. «Где ты была той ночью?» «Молчание. На губы легла короткая усмешка. Недерзкая, усталая, будто ей было чуть-чуть жаль следователя. Старается, а у него ничего не выходит». «Ты же знала, что он домой на ночь не придет, знала, что после сеанса поедет в соседнюю деревню», — мягко, почти буднично говорил Максим. «Можно было заранее выйти на дорогу, остановить его, поставить ультиматум, или возвращаешься в семью, или не возвращаешься никогда. В сердцах влепить пощечину, так ведь?» Надя смотрела прямо. «Ни оправданий, ни возмущения, только едва заметное любопытство». «А можно чем-то потяжелее, — продолжил Максим, — например, старинными весами для овечьей шерсти, да наотмашь, со всей силы, вложив в замах все обиды, слезы, унижения, а потом обыскать карманы, забрать то, что он не принес домой, что собирался потратить на своих девок. Да, Надежда? Можно было так? Можно, коротко, но это не применяй меня сейчас». Тогда давай я сейчас всю хронологию перечислю, а ты меня поправишь. Он щелкнул ручкой еще раз. Теплая звездная безветренная ночь. Луна как фонарь. Ты возвращаешься с пшеничного поля. Сил нет, ноги не идут. Чугунные весы оттягивают руку. В темноте нашарила бумажку. Написала про жуков. Прицепила записку на гвоздик. Клей искать уже просто не в состоянии. Весы в ведро с водой, чтобы отмокли. Сама домой. не раздеваясь на кровать и спать до обеда. Что бабы заметят отсутствие, наплевать. Придумаешь что-нибудь, главное, дело сделано. Нет его больше и не будет, а мир книг останется с тобой. Как? — Красиво рассказываешь, — тихо сказала она, — только опять не про меня. — Где была ночью? — повторил он. — По-хорошему ведь спрашиваю. Не угрожаю, не ругаюсь. Она молчала, легко, без напряжения, словно глухонемая. Просто физически не может произносить слова. Хоть режь ее на кусочки. «Ведро где стояло?» Максим ушел в детали. «Где всю жизнь стояло? В синях?» «Весы откуда?» «Это моей бабушки весы. Я их с детства берегла». «Сашка для тебя кем был?» «Человеком, которому верила», — усмехнулась Надя. «Долго. Потом стал человечком. В ту ночь на мотоцикле он ехал один». «Не знаю. А куда он обычно ездит после сеансов?» «Куда приспичит». «И всегда на мотоцикле. А пешком в другие деревни ходил?» «Никогда. Он любил эффект, рев мотора в лунной тишине. Это его». «А ты любишь тишину и свет солнца?» — кивнул Максим. «Правильно, Кирилловна сказала. В душе у тебя словно книга без обложки. Все странички целые, и никому не даешь выдрать ни одной». «Я люблю книжки». У каждой страницы свой ценник. Он записал эту фразу. Поднял глаза. «Надя, я вижу, ты хорошо держишься, но это не игра. Сколько ни молчи, проверим все. Поле, дорогу, записку на гвоздике, людей. Поэтому последний раз. Где ты была той ночью?» Она закрыла глаза на мгновение. Открыла. «Дома. И это все, что я скажу тебе сейчас». «Мало». Сказал он без злости и отложил ручку. «Фиксирую». На вопрос о месте пребывания в ночное время отвечать отказывается. Идем дальше по процедуре. Максим вытащил чистый бланк, начал писать быстро, разборчиво. «Мера пресечения, подписка о невыезде. Обязуешься являться по первой повестке, не менять место жительства без уведомления, не покидать населенный пункт, не мешать следствию срок до отмены». Тут распишись. Дата рядом. Она взяла ручку и подписала. Тихо, без вопросов. Ни оправданий, ни слов я не виновата. Держит достоинство так, будто это единственное, что у нее нельзя отнять. Прямо это как согласие работать со мной по-честному, сказал Максим. И как уважение к правилам. Правила я уважаю, кивнула она. Хорошо, если так. Максим убрал бланк в папку, завязал тесенки. «Пока свободна, гражданка Надежда Петрова!» Он встал, поправил выбившиеся из-под ремня низ рубашки. Надя по-прежнему сидела прямо, с той бесстрастностью, которую легко принять за холод. Но это был не холод, это была решимость женщины, которая твердо решила не оправдываться, даже если подозревают ее. «Это твои проблемы, следок!» Так читалось в ее глазах. Максим, как и в прошлый раз, остановился перед скамьей с деревенской утварью, точнее, с музейными экспонатами. Каталка, валёк, веретено, весы. До встречи, произнёс он коротко и вышел из библиотеки в тёплый, пахнущий яблоками вечер.